Глава 24 «Открывай глаза, я знаю, что ты уже пришла в себя». Ботинком я слегка ударил по сапожку пленной красавицы, и девушка попыталась вскочить на ноги. На что она надеялась, неизвестно. Может быть, на побег? Но я ее остановил, схватил за испачканную мозгами полковника дорогую шубку и бросил обратно под колеса внедорожника. Девушка упала и застонала, а потом посмотрела на меня и в ее взгляде была ненависть, чистая и незамутненная. Несмотря на плен, она не сдавалась. По крайней мере, пока. Однако я знал, как ломать людей. В общем-то, это дело не хитрое, ибо есть тысяча способов превратить человека в послушное животное, которое не имеет своего мнения и готово выполнять любые прихоти того, кто сильнее и обладает властью. Просто не хотелось действовать грубо. Все-таки передо мной представительница прекрасной половины человечества. Хотя они, представительницы этой половины, бывают разными, как и мужчины. Есть символ чистоты, мать и верная жена. А есть проститутки, наркоманки, самовлюбленные твари, сбивающие машинами детей и прочая мразь. Так что особого пиетета к противоположному полу я никогда не испытывал. Всегда был потребителем. Покупал красоту... Пользовался женскими телами, а потом находил новые. «Чего глазами зыркаешь?» — я усмехнулся. «Недовольно, что снова в плен попала?» «Ты грязная тварь!» — она плюнула в меня, и ее слюна попала на мой комбинезон. Медленно и не торопясь я стер плевок и отвесил красавице хлесткую пощечину. Был синяк на подбородке и замазанный кремом фингал под глазом. «Привет от наших десантников!» А теперь к ним добавился еще один на щеке. «Что ты делаешь?» — воскликнула она. «Мне ведь больно!» «Запомни, так будет каждый раз, когда ты попытаешься удрать, сказать неправду или поведешь себя неправильно. У меня нет времени возиться с тобой, поэтому придется действовать грубо. Ты поняла меня?» Я поймал ее взгляд, и она отвернулась. Отвечать девушка не собиралась, и я снова замахнулся. «Поняла?» Да. — выдавила из себя красавица. — Вот и хорошо. Начнем разговор. — Отвечать будешь? — Буду. — Значит, договорились. Я собрался с мыслями и начал допрос. — Итак, мне известно, что недавно ты была пилотом ударного Аравака, участвовала в штурмовке танковой колонны и попала в плен. — Правильно? — Пауза. Прищурившись, она смерила меня презрительным взглядом и кивнула. — Да. — Твое имя и фамилия? — Анхелика Краун. В республике Норд фамилия Краун была очень известна, и представители этой влиятельной семьи неоднократно становились президентами, министрами и генералами. Одно это уже говорило о многом. И я продолжил. «Сколько тебе лет?» «24». «В каком подразделении служишь?» «Пятый ударный вертолетный полк». «Звание». «Лейтенант». «Должность». «Командир звена». «Сколько боевых вылетов?» «Не твое дело». «Снова замах и ответ». 17. А тренировочных? Больше трехсот. В вашем подразделении много женщин? Половина полка. Эксперимент? Да. Почему пошла именно в пилоты? Летать люблю и вас, царских куриц, ощипывать. За орла на гербе вальхов республиканцы часто называли нас курицами. Точно так же, как мы их безродными бродягами и отребьем. Как ты выбралась из плена? Колонна царских танков пошла дальше? А меня оставили вместе с ремонтными бригадами. И через час появились наши рейнджеры. Они уничтожили танкистов, и я оказалась на свободе. Наверное, тебя встретили словно героиню? Не без этого. А как ты оказалась на раскопках? Мне дали отпуск. Я возражала, но к полетам не допускали. И тогда я отправилась в Новый Тален. Там встретила Федерико, и он пригласил покататься. Давно знакома с Федерико. 15 лет. И кто он? «Сын крупного промышленника Ирвина Ледовски». «А по кто?» «Полковник». «В каком отделе или соединении служил?» «Он представитель генерального штаба». «Серьезная птица», — промелькнула у меня мысль. «Знатного ублюдка я прикончил». «Почему Федерико поехал без охраны?» «Он верил, что с ним ничего не случится, и очень торопился». «Так-так. А что он хотел найти на раскопках?» «Не знаю». «Федерико говорил...» что к нему привезли каких-то местных краеведов-археологов, и они показали фотографии с места раскопок. Он увидел нечто очень важное и помчался на место. С этим более-менее разобрались. Теперь про обстановку на фронте. «Какие последние вести с поля боя?» Она усмехнулась. «Ощипанные курицы бегут, только пятки сверкают. Наши войска уже захватили Арест, Лейбург, Варшавку и Оклест. «В самом скором времени пойдет Берингар. Еще немного, и мы вас добьем, раздавим и прижмем к океану, а затем сбросим в океан, в выродки, не до человеки». Снова девушку понесло, и я опять ее ударил. Она заплакала, а потом закричала. «Я правду говорю! Вам конец! Мы всех вас уничтожим!» Оставив девушку бесноваться и биться в истерике, я сел в машину и включил радио. Очень быстро нашел информационный канал, разумеется, республиканский, и послушал новости. Там, как водится, в первую очередь сводки с фронтов, и они подтверждали то, что сказал Анхелика. Наша первая армия откатилась далеко на юг и отдала противнику провинцию Балтия, но на границе провинции Беренгар мы смогли остановить вражеское наступление. Ну и что из этого следует? До линии фронта свыше 70 километров». Если двигаться прямо на восток, шансов выбраться немного, но они есть. Можно воспользоваться документами покойного Федерико и, показывая спецпропуск представителей генштаба, добраться до фронта, а затем попытаться просочиться через окопы и укрепрайоны. Но в этом плане было одно слабое место. На дорогах к фронту слишком много блокпостов, и хотя бы на двух-трех меня остановят и проверят. А дальше республиканцы разберутся, кто перед ними, и пристрелят меня. Это в лучшем случае, а в худшем возьмут в плен. Значит, нужен другой план. Вариантов в голове немало. Но мне по душе один. Как я уже говорил, линия фронта не сплошная. Между армиями есть разрывы, лесистые и болотистые районы, а также труднопроходимые горы. И если первая армия обороняет Беренгар. То с правого фланга у нас хребет Арагвид. В свое время мы с Тейтом Эрлингом там неплохо повоевали, выковыривали базы Лиги Свободных и катались по солнечным долинам. Так что места немного знакомые, и если я пойду через горы, то через 7-8 суток смогу выйти к своим. Правда, сейчас осень, у меня мало припасов и со мной пленница, так что срок похода можно смело увеличить на 3-4 дня. Кстати, о пленнице. Отпускать ее нельзя, она враг и убийца моих товарищей. А также символ республиканцев, героиня и пример для других женщин, которые могут пойти в армию противника. Кроме того, она из семьи Краунов, и если девушку притащить к нам, она будет очень хорошим пленным, ведь ее можно показывать по телевидению или обменять на одного из царских генералов. Да и знает она немало. Так что придется взять эту фанатичку с собой. Достав карту, я уточнил собственные координаты и прикинул маршрут движения. Для начала пойдем на восток, чтобы запутать погоню, которую наверняка за нами вышлют, а затем повернем на северо-восток к горам. Машину придется бросить. Каждый Робин, насколько я знал, оборудован заводскими радиомаяками. Они спрятаны в двигателе, и как их вынуть, я не понимал поэтому пойдем пешком». Приняв решение, я провел ревизию собственного имущества и трофеев. «Одежда. Пленница одета вполне сносно, шубка и теплый свитер, лосины и сапожки. А для себя я мог кое-что выбрать. Есть плащ и куртка. Возьму обе вещи. В горах пригодится. Рюкзака нет. Был спецназовский РД, но его потеряли при бегстве от Смирны. Да и ладно. В машине обнаружил ковровую сумку. Для похода подойдет. Оружие. Снайперская винтовка и к ней 4 полных магазина на 10 патронов. ПМ и к нему 5 патронов. Пистолет Федерико, 8 миллиметровый фальк с двумя обоймами по 12 патронов. Автомат АКС калибром 5,45 мм и к нему 6 набитых рожков. А также нашлись гранаты, 3 надежных РГД. Наверное, брать необходимо все. Хотя и тяжеловато. «Но я ведь не один. Часть груза понесет девушка-воительница. Хотела экстрима и войны? Получи. Это тебе не на вертолете по небу рассекать. По земле ходить бывает сложно, и если ее нагружать, то у красавицы будет меньше сил для побега». Продовольствие. Три буханки серого пайкового хлеба, шесть батонов колбасы, круг сыра, бутылка вина, два литра сока, пакет сладких сухарей, примерно полкило изюма немного сахара и соли, две пачки макарон, пять банок тушенки и три банки рыбных консервов, два килограммовых брикета горохового концентрата и три запаянных армейских рационопитания, которые были личной заначкой покойного водителя Франца. На первое время этого хватит. Все остальное мелочи. Бумажник Федерико, в котором обнаружилось 20 тысяч республиканских марок крупными купюрами, кредитные карточки полковника и анхелики, а также их документы и телефоны. Немного передохнув и опять послушав новости, под взглядом девушки я подготовился к походу, а затем затолкал пленницу в багажник и немного отдохнул. Спал недолго, два часа. Можно было и больше, но меня разбудил телефон. Звонил аппарат Федерико, и на маленьком экране была надпись «Отец». На миг возникла шальная мысль. «Ответить и поговорить с Ирвином Ледовски, обложить одного из республиканских лидеров отборным матом, а потом сказать ему, что я лично убил его сына». Однако сдержался. Это ничего не даст, кроме морального самоудовлетворения, а внимание противника привлечет. И, выкинув трофейные телефоны в ближайшую лужу, я вышел из машины и открыл багажник. «Что ты со мной сделаешь?» Пленница сразу задала вопрос. «Съем». Я скорчил страшное лицо. А если серьезно, в плен тебя поведу. Я не пойду. Девушка сжалась в комок. Делай, что хочешь, но ты не заставишь меня признать себя пленницей. Выбирай. Я достал пистолет и демонстративно передернул затвор. Или ты идешь со мной, или я прострелю тебе ноги и брошу здесь подыхать. Как думаешь, сколько времени ты протянешь, истекая кровью? Анхелика боролась недолго, и вскоре мы начали наше путешествие